Глава десятая. Дневник Люсьена Эпина. Почти все сведения, изложенные в этой главе, почерпнуты мною из тетради, в которой Летиция вела дневник плавания на ласточке, записывая сведения о маршруте, новообретенном врачебном опыте, а также самые яркие события. Сих последних в начале пути было много, но постепенно, как это всегда бывает в море, Свежесть восприятия приелась, вытесненная рутиной и монотонностью. На третий день, обогнув мыс Дюрас, западную оконечность Британии, фрегат вышел на простор Бискайского залива. Берег скрылся из виду, а вместе с ним и само течение времени, словно подернулось зыбкой дымкой. Если б не чередование света и тьмы, до да звон склянок можно было бы подумать, что время вообще остановилось. Как говорят моряки. Плавание счет дней идет от порта до порта и от шторма до шторма. Но бури нас не беспокоили от мыса Дюрас до Лиссабона, где ласточки предстояло освежить запас воды и припасов. Идти предстояло дней 10, а то и пятнадцать, если ветер поменяет направление или ослабнет. Начало дневника я опускаю. Оно слишком похоже на словарь морских и медицинских терминов. А никаких существенных событий не описано. Пожалуй, перейду сразу к 6 марта, когда у летицы состоялось важное объяснение с капитаном. Прибавлю лишь, что велся дневник по-швабски, ибо никто на корабле не знал этого южно-германского наречия, а значит, можно было не опасаться ни скромных глаз. 6 марта, понедельник. Девятый день плавания. Ветер, вест, зюит вест, порывистый. Пелинг мыса Финистера в полдень. За сутки пройдено 94 мили. Сегодня мы перешли от теории к практике. Добрейший отец Астольф хвалит меня за смышленность и цепкость памяти. Уверяю, что обыкновенный лекарский ученик тратит на вводную часть медицинской науки не менее полугода. Начали мы с самого легкого – лечение запоров. Научилась изготавливать слабительный отвар из фруктус рамней катартичи и гранна молука, а также пользоваться малым клестиром. Возможность попрактиковаться в этом занятии мне предоставил Герр Кабан, желудок которого из-за возраста стал плохо переваривать соленую лошадь, так что бедняга с самого отплытия еще ни разу не справил нужды. Кстати, об этой малоприятной материи. Сколь много неудобств доставляет мне отсутствие латрины на корабле. Если б не деликатность моего славного соседа, удаляющегося из каюты всякий раз, когда природа требует от меня исполнения унизительного долга, Просто не знаю, как бы я обходилась. Других уединенных мест здесь нет. Да никто, кроме меня, в них и не нуждается. Ночью после третьей склянки. Только сегодня, на девятый день, мне, наконец, удалось по душам переговорить с Д. Должно быть, он сам понял, что ведет себя глупо. Нельзя же капитану вечно прятаться от члена экипажа. Д через Дневального вызвал меня на квартердек во время своей вахты. когда вся команда обедала, и рядом не было никого, кроме рулевого акулы. Это старый матрос, почти совсем глухой. Д сказал мне очень решительно, давайте наведем ясность в наших отношениях. Мне категорически не нравится, что вы на моем корабле, а я категорически не нравлюсь вам, но тут уж ничего не поделаешь. Предлагаю кое о чем условиться. Здесь я его прервала, спросив, с чего вы взяли, что вы мне не нравитесь, ничего подобного. Эта маленькая дань вежливости произвела на неотесанного до сильнейшее впечатление. Моряки совсем не приучены к лукавости светского обращения и склонны принимать пустую учтивость за чистую монету. Капитан просветлел и даже улыбнулся. По-моему, впервые за время нашего знакомства. В самом деле? Тем лучше, поймите, перешел он на доверительный тон. Я ужасно рискую. Если кто-то на борту по вашей неосторожности или по случайности узнает, нам обоим не сдобровать. — Вот мое первое условие. Ежели такое произойдет, я от вас одопрусь и скажу, что сам был обманут. Вас высадят в первом же порту. — Неосторожности с моей стороны не будет. О случайностях я тоже позабочусь. — Ну, а если что, будь по-вашему. — Однако, — подпустила я в голос суровости, — если вы, желая избавиться от докуки, сами меня втихомолку выдадите, пеняйте на себя. Он поморгал, даже не попытавшись. Протестовать, очевидно, подобная мысль уже приходила ему в голову. Второе условие, продолжил Дэ после паузы, хоть вы и зафрахтовали мое судно, несуйте нос в мои дела и перестаньте допекать всех расспросами о курсе, ласточки, направлении ветров, преодолении расстояний и прочих материях, до которых Лекурю нет никакого дела. Это выглядит подозрительно. Вероятно, он прав, подумала я. Моя любознательность может быть неправильно воспринята. «Хорошо. Что еще?» Тут он немного смутился и забормотал довольно бессвязно. «Если у нас с вами мир, и мы пришли к доброму согласию, а также, поскольку вся команда, слава богу, здорова, и делу доктора немного, может быть, вы и согласитесь, вы ведь привыкли вращаться во всяких таких кругах. В общем, не могли бы вы немного поучить меня манерам, принятым в возвышенном обществе?» Я изумилась и чуть было не спросила, зачем это вам. Однако вовремя вспомнила, что капитан дезсар мечтает о дворянстве. Об этом рассказывал арматер Лефевр. Та же болезнь, которой страдает мой сводный братец Мюнхле. Никогда не могла понять желание прицепить к своему имени частицу фон или де, Как будто таким смешным манером можно действительно сделаться благородней. Люди истинно благородные не нуждаются во внешних атрибутах достоинства. Оно обретается в их душе и неотделимо. от нее. 7 марта, вторник. Десятый день плавания. Ветер вест, слабый. Облачно. За сутки пройдено 77 миль. Широта 40 градусов 11 минут норд. Сегодня изучала лечение поносов алиментарного и нервического происхождения. Оказывается, это очень интересно. Особенно кровавая диарея эпидемического свойства. Эта страшная болезнь превратила не одно судно в корабль-призрак, населенный мертвецами. Провела в кают-компании во время третьей вахты первое занятие с капитаном. Учила его пользоваться вилкой, держать столовый нож тремя пальцами, а также не чавкать и не хлюпать. Наука дается ему с большим трудом, он весь вспотел. Тяжелее всего оказалось жевать с закрытым ртом. Бедняга жалуется, что от этого начинает давиться. Во время ужина он поразил офицеров свежеобретенными манерами. Даже Логан, словущий у нас в ковид-компании тонкой штучкой, не имел понятия о салфетках. Когда Дезессар важно вытер губы лоскутом белой ткани, за столом воцарилось гробовое молчание. Еще удивительнее всем показалось, что капитан не откусывает прямо от окорока, а отрезает ножом тонкие ломти. Теперь и я могу есть цивилизованно, Не боясь вызвать осуждение или насмешку. Хоть кабан и обозвал меня мартышкой за подражательство. Очень надоела соленая лошадь, которые на корабле кормят пять дней в неделю. По субботам подают сушеную треску и, лишь по воскресеньям, бульон с куском свежего мяса. Пьют все сидр или красное вино. Коньяк или ром берегут для особенных случаев. Впрочем, говорят, что перед сражением для храбрости каждому члену экипажа положено так называемая. Боевая порция. 8 марта, среда, одиннадцатый й день плавания. Ветер норт-вест, порывистый. За сутки прошли 112 миль, широта 39 градусов 24 минуты норт. Медицинского учения сегодня не было. Отец Астольф сказал, что мозгам нужно давать отдых, тем более нынче день святого Филимона. До обращения в христианство и мученической гибели в пучинных. Вод. Филимон был актером и большим любителем прекрасного пола. В его память у некоторых народов принято в этот день выказывать женщинам знаки приязни и внимания. Признаться, я рада передышке. За исключением часа, который ушел на то, чтобы познакомить капитана с тайнами носового платка, весь день я провела на палубе, вдыхая запахи океана и думая об отце, которого с Божьей милостью я увижу всего через неделю. 9 марта, четверг. Двенадцатый день плавания. Ветер зюит вест и зюйт. Ясно. В полдень повернули через Фордовинд и легли на зюйт. Курс на мыс Феншал. Кровопускание производится так. Сначала к телу прикладывается скарификатор. Нажатием пружины выпускаешь 12 секаторов, которые моментально и почти безболезненно производят разрезы. На места разрезов ставятся подогретые банки, для высасывания избытка крови. После того, как банки наполнятся целиком, до половины или до четверти, в зависимости от состояния пациента, их нужно снять, остановить кровотечение прикладыванием тампона, смоченного в растворе с пырыньи, и залепить ранки промытой рыбьей кожей. Сначала отец Астольф заставил меня поупражняться на нем самом. Потом вызвал боцмана выдру, который очень любит лечиться и не нечувствителен к боли. Теперь я знаю, что это не столь сложная операция, мне по силам. Тот же день вечер. Я собиралась пустить кровь и капитану, цвет физиономии которого свидетельствует о перенасыщенности тела гуморами. Но в это время марсовый матрос закричал «Парус!». Ударил колокол, все бросились по местам. Скоро стало ясно, что это английский купец, трехмачтовый флейт. Мы пустились за ним в погоню. У нас лучшая парусность. И мы находились на ветре, поэтому, по словам Д, погоня получилась недолгой. Мне, правда, так не показалось. Понадобилось шесть с половиной часов, чтобы преодолеть жалкие полсотни кабельтовых, отделявшие ласточку от англичанина. Вначале я была возбуждена первой корсарской схваткой, но потом заскучала. Да и не было никакой схватки. Когда кабан выпалил из носового орудия, взметнув столб воды справа от флейта, купец понял, что до темноты ему не дотянуть, и лег в дрейф. Д и Королевский писец отправились осматривать добычу. Я увязалась с ними из любопытства и присутствовала при переговорах с капитаном Фортуны, бристольского судна, которое везло на Ямайку груз чугунных чушек. Переговоры представляли собой тягучее и многословное препирательство из-за суммы выкупа. Д угрожал, что посадит на Фортуну свою команду, а британцев запрет в трюм, и они проторчат в плену до конца войны. Но английский капитан смекнул, что мы в самом начале плавания и не захотим сокращать свой экипаж ради старого корыта, груженного чугуном. Кончилось тем, что мы получили вексель на голландскую банковскую контору, которая существует специально для таких случаев. Вексель забрал метр-клещ, мы вернулись на ласточку и встали на прежний курс. До чего же, оказывается, скучно ремесло корсара. Я испытываю смешанные чувства по поводу случившегося. С одной стороны, жалко англичанина, он все сетовал, что теперь владельцы спишут его на берег. С другой стороны, часть от этих 2800 ливров достанется мне и очень пригодится для уплаты долга Геру Коммерциенрату.